Глава 11. 20 часов 30 минут. Привет, Брен, сказал Данас. Добро пожаловать. Добрый вечер, таебань. Поздравляю, прекрасный вечер для приёма. Брайан Квок принял хрустальный бокал с шампанским, предложенный появившимся ниоткуда официантом в ливрее. "Спасибо за приглашение. Рад тебя видеть". Дан ра стоял у двери в танцевальный зал большого дома, высокий и обходительный. В нескольких шагах от него Пенелопа встречала других гостей.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 Пенило, подруга, позвал Данн Раст. Ты помнишь суперинтенданта Брайана Квока? О, конечно, произнесла она, пробираясь к ним с сияющей счастливой улыбкой, хотя совсем его не помнила. Как вы поживаете? Спасибо, прекрасно. Поздравляю.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 Этот год твой, ты самый завидный жених Гонконга. Даже Клаудия на тебя глаз положила. Ты пропал, старина. О, господи. Послушай, Тайбань, уже серьёзно заговорил Брайан. Можно будет сегодня поговорить наедине. А Джонни Чен тут же насторожился дан раз. Нет. У нас его все ищут, но пока ничего нового. Это другое. По делу? Да. Это конфиденциально. Да. Хорошо, сказал Данрас. Я найду тебя после ужина. Как насчёт взрыв смеха заставил их оглянуться.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 и вырвалась у Брайана Квока. На да уж ухмыльнулся Данрас. На ней было узкое платье из изумрудного шёлка до пола, в меру облегающее и в меру просвечивающее.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 Как это старый дядюшка Чень-Чень говорил бывало: "Сначала смотри на ноги сын мои, тогда сможешь сказать, насколько она породиста, как будет себя вести, как будет ходить под седаком, как всё как с другими кобылками, но помни, под небесами все вороны чёрные".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 В другом конце зала ему помахал в ответ высокий мужчина, по виду человек бывалый, стоявшая рядом необычайно красивая женщина, высокая, светловолосая, сероглазая, тоже весело помахала Брайну. А вот и истинная английская красавица, кто? О, Флер Марло. А, да, она точно красавица. Я не знал, что ты знаком с той Марло Тайбань. И я тоже.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 Похоже, старик читал его первые романы и смотрел некоторые фильмы по его сценариям. Мы его, конечно, проверили, и у него, похоже, всё в порядке, взгляд Брайана Квока снова обратился на Кейси.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 Вот старика там погиб брат, так что я полагаю, он попал в самую точку. А ты я читал? Я нет. Мне нужно покорять слишком много вершин. Так, пролистал несколько страниц. Питер утверждает, что всё это выдумано. Но я ему не верю, Брэнк оку усмехнулся, хотя пиво пить умеет.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 Стопинтовкой в полиции называли мальчишник, на котором выставлялась бочка в 100 пинт пива. Когда пиво заканчивалось, кончалась и вечеринка. Брайан Квок пожирал глазами Кейси и Даннрас в миллионный раз удивлялся, почему азиаты предпочитают англосаксоннок, англосаксам нравится «Азиатки! Чему улыбаешься, Тайбань?» «Так просто!» «А Кисси не дурна, а? Спорю на пятьдесят долларов, что она Бальджамгай?» Данрос задумался, тщательно взвешивая условия пари. Выражение «Бальджамгай» буквально значило «белая курятина». Так контонцы называют дамс бривающих волосы на лапке. Правильно? Ты не прав, Брайан. Она сиугай это значило курица под соевым соусом, а точнее, рожеватая нежная с пряным ароматом. У меня на этот счёт самые авторитетные свидетельства. Познакомь, засмеялся Брайан. Познакомься с сам Тебе уже больше 21. Взрослуй. Я позволю тебе выиграть гонки в воскресенье, размечтался. Попробуй. Я спорю на 1000, у тебя ничего не выйдет. Какую фору даёшь? Ты шутишь? Да ладно, подумаешь, спросил. Господи, я бы не прочь завести на неё бухгалтерию. Где ещё левчик мистер Бартлет? Думаю, в саду. Я попросил Адриан побыть с ним. Извини, я на минуту. И Данрос отвернулся, чтобы поздороваться с кем-то, кого Брайан Квок не знал. Прибыло уже более ста пятидесяти гостей, и каждого Данрос приветствовал лично. Ужин был рассчитан на двести семнадцать персон. Но уже на крытых круглых столах посреди лужайки зажгли свечи, Место каждого гостя было тщательно продумано в соответствии с его достоинством и обычаем. Конделябры в залах, ливрейные лакеи, предлагавшие шампанское в бокалах из резного хрусталя и копченого лосося с икрой на серебряных подносах в глубоких блюдах. На возвышении играл небольшой оркестр, и среди облаченных в смокинге Брайан Квок заметил несколько скаль каждый в военной форме американской и британской офицеры армии флота и ВВС преобладали европейцы и неудивительно приём проводился исключительно для внутреннего круга британцев которые заправляли районом Central и составляли правящее ядро колонии их друзей европейцев и нескольких значительных персон из числа евразийцев, китайцев и индийцев. Большинство гостей Брайану были знакомы. Пол Хевегилл из Гонконгского банка «Виктория», Старик Сэмэль Сэмэльс, мультимиллионер, тайбань двадцати риэлторских фирм, банковских, паромных, брокерских компаний, работавших на фондовой бирже. Кристиан Токс, главный редактор China Guardian, разговаривает с Ричардом Кваном, председателем совета директоров банка Хоп. А мультимиллионер-судовладелец Вакалам беседует с Филиппом и Дианы Чень и их сыном Кевином, а американец Зап Купер, наследник старейшей американской торговой компании Купер-Тилман, прислушивается к тому, что говорит Сэр Дунстен Бар, таибань компании Гонконген Ланддау Фармс. Среди гостей Брайан Квок заметил Эда Ленгана из ФБР. И удивился. Раньше он не причислял Ленгана и человека, с которым тот говорил, Стэнли Роузмонта, заместителя директора группы ЦРУ по наблюдению за Китаем, к друзьям Данроса. Его глаза скользили по компаниям беседующих мужчин и, в основном, стоявшим отдельно с тайком их жен. «Вот они...»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 Шампанское достаточно, мейсер, обратился к нему по кантонски официант, обнажив в улыбке зубы. Брайан взял наполненный бокал. Спасибо. Официант поклонился, чтобы не было видно губ. Когда Тайбань приехал сегодня вечером среди бумаг у него была папка с синей обложкой, быстро прошептал он.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 Осекшись, официант Фейн вдруг перешёл на ломанный английский. "Champagne, miss?" Ошерилсон в зубастые улыбки, предлагая поднос, подходивший к ним маленькой пожилой евразийской даме. "Ah, sian sian pi wa classny! Не смей называть меня мисси глопы щенок", высокомерно бросила та по кантонски. "Да почтённая двоюродная бабушка виноват, почтённая двоюродная бабушка". Расплылся в улыбке официант и сейчас «Ну так что?» — юный Брайан Квок произнесла старуха, вглядываясь в него снизу вверх. «Саре Ченне, похожей на крохотную птичку тетушки Филипа Ченя, было восемьдесят восемь лет». Из-за бледной белой кожи она казалась хрупкой, но её азиатские глазки так и шныряли. Спину она держала прямо и была весьма сильна духом. Рада видеть тебя. Где Джон Ченг? Куда оделся мой бедный внучатый племянник? Не знаю, почтенная дама, вежливо отвечал он. Когда вы вернёте мне моего первого внучатого племянника, скоро мы делаем всё, что в наших силах. Хорошо. И не вмешивайтесь, если молодой Филипп захочет тайно заплатить выкуп за Джона. Позаботьтесь об этом. Да. Я сделаю все, что в моих силах. Жена Джона здесь. А? Кто? Ну, говори громче, мальчик. Барбара Чен здесь? Нет. Она была здесь, но как только приехала эта женщина, у нее разболелась голова. И она ушла. Старушка хмыкнула. Я ее ничуть не виню. Ну, старые слезящиеся глаза наблюдали за Дианой и Чен через весь зал. Эх! Та женщина с но недобрительно хмыкнула она. Ты видел, как она вошла сюда? Нет, почтённая дама. М-м, как сама дама Нелли Мельба. Она вплыла, прижимая платок к глазам, а за ней её старший сын Кевин. Не люблю я этого мальчишку. А мой бедный племянник Филипп тащился позади, как поварёнок второго класса. Ха. Единственный раз Диана Чень плакала во время биржевого краха в пятьдесят шестом. Ее акции упали, она потеряла целое состояние и напустила себя в почтальнике. «Смотри, какая самодовольная!» «Делает вид, что расстроена, когда все понимают, что она уже чувствует себя вдовствующей императрицей!»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 Очень немногие европейцы знали, что хотя слово тайба не значило великой вождь в старые времена в Китае тайбанем в разговорной речи именовали управляющего борделем или содержателя общественного туалета. Поэтому не один китаец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 Если он правильный бань, сказала старушка, и оба хихикнули. Найди моего Джона Ченя, ённый Брайан Кок. Да-да, мы найдём его. Хороша. Ну а каковы, по-твоему, шансы Golden Ladies в субботу? Хорошие, если будет сухо. При трёх ко днаму она может принести кучу денег. Следите за Noble Star, у неё тоже есть шанс. Хорошо. Найди меня после ужина. Хочу поговорить с тобой. Да, почтенная дама, с улыбкой глядя ей вслед, он был уверен, единственное, что ей нужно сосватить за него какую-нибудь внучатую племянницу. Ай-я, придётся вскоре что-то предпринять по этому поводу, подумал он и снова перевёл взгляд на Кейси. Еём доставляло удовольствие видеть, какие грозные взоры бросают на неё все женщины и как тщательно скрывают восхищение их спутники. Тут Кейси подняла глаза и заметив, что Брайан пристально смотрит на неё через зал, какое-то время также пристально рассматривала его, оценивая столь же откровенно.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 В спа-баниум встречаюсь после ужина. Хорошо, найдите меня сразу после этой встречи. Я, yes, сэр, значит, вы считаете, что эта американка отпад?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 А чёрт, этот урод понимает всё, что она говорит. Почему я не развил такого таланта в себе? Ахоже, она увлекается компьютерами. Повернулся к ним Кросс, любопытно, наверное. "Асер, да, что сказал официант Фен?" Брайан доложил. "Хорошо. Я позабочусь, чтобы Фен получил премию. Не ожидал увидеть здесь сленга на Эросмант, а?" Возможно, это стечение обстоятельств, сер, вставил Брайан Квок оба ярые игроки на скачках, и оба были в ложе Тайбаня. Я не верю в стечение обстоятельств. Что касается Ленгена, вы двое, конечно, ничего не знаете. Да, сер, хорошо. Вероятно, будет лучше, если каждый из вас займётся своим делом. Есть, сер. Офицеры обрадованно повернулись, чтобы уйти.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 Я, находившаяся неподалёку Клаудия, в ужасе соображала, как ей рассадить гостей за столом Данроса, потому что Горн-то, конечно же, придётся пригласить туда. "Надеюсь, ты не в претензии, что в последний момент я передумал", проговорил Горн, улыбаясь одними губами. "Нет несколько?" Данрос тоже улыбнулся.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 и она несколько лет оставалась прикована их к креслу-каталке. В начале этого года она подхватила воспаление легких и умерла. — Ей очень не повезло. Горнт взглянул на Данроса. — С Джоном Ченем тоже плохой, Джусс. — Очень плохой. — Я полагаю, вы читали дневной выпуск «Гэзет»? Денров скинул, а Пенелопа сказала: "Понаписали такого, что на смерть можно запугать кого угодно. Все дневные газеты вышли с аршинными заголовками и пространно написанными статьями про отрезанное ухо и вервольфов". Наступила небольшая пауза, Пенелопа поспешила заполнить её: "Всё ли хорошо у ваших детей?" "Да". "Анна Грей?"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 Горнто взял предложенный бокал шампанского, не выдержав его взгляда официант тут же исчез. Он поднял бокал. Счастливой жизни и множества поздравлений. Ещё не придя в себя от появления Горнто, Дан раз произнёс ответный тост. Горнту и другим врагам официальные приглашения были посланы только из вежливости. Ничего не ожидалось, кроме вежливого отказа, и Горнт уже отказался. Зачем он здесь? Приехал поглумиться, как и его чертов отец. Вот в чем должна быть причина, но что за этим стоит? Что за гадость он нам сотворило? Бартлет. Через Бартлета прекрасный зал, красивые пропорции, говорил Горнтон. Очаровательный дом. Я всегда завидовал вам. Да ублюдок знаю, вышивал в душе дан раз, вспомнив последнее появление Горнтонов в большом доме. Это случилось десять лет назад, в 1953-м, когда Тайбанем еще был отец Йена Колин Данрес. Квилан Горнт нагрянул также неожиданно вместе с отцом Уильямом, тогдашним Тайбанем Ротвелл Горнт, во время рождественского приема Стронс, традиционно самого грандиозного. После ужина в бильярдной, где собралось около дюжины мужчин, между двумя тайбанями произошла жесточённая публичная стычка. Как раз в то время Горн со своими шанхайскими приятелями заблокировал попытку Стронс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 монополию на внутренние авиаперевозки на Дальнем Востоке с базы в Гонконге. Оба Тайбаня обвиняли друг друга в закулисных ходах, и эти обвинения с обеих сторон имели под собой основания. Да, говорил про себя дан раз. В тот раз Тайбани подошли к последней черте. Уильям Горнт пытался всеми способами утвердиться в Гонконге после того, как компания Родвелл Горнт потерпела огромные убытки в Шанхае. И когда Колин Данн раз понял, что в одиночку устро ans ничего не получится, он вырвал Saut Orient из рук Уильяма Горнта, заручившись поддержкой одной надёжной кантонской группы.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 группой Цова-Фэн, с сияющей физиономией, продолжил он, которая, в свою очередь, номинальное лицо, принадлежащее группе Дау-Вэн-Сап, а та продает контрольный пакет Сауториэнт компании Ротвилл Горнт по цене на один доллар больше изначальной стоимости. Квиллон Горнт эффектным жестом положил документ на бильярдный стол. Сауториэнт авториант наш. Не верю. Поверишь? Сейчас алиба в Рождества. Уильям Горнд презрительно расхохотался и вышел. Квилон поставил на место бильярдный кий. Он тоже смеялся. Энден ростоял у двери. На день прекрасный день. Этот дом божит моим, прошептал в его сторону Квилан Горнд, потом обернулся и крикнул, обращаясь к остальным: "Если кому-то нужна работа, приходите к нам. Скоро вы все будете безработными. В вашем благородном доме недолго оставаться благородным". Там были Эндрю Гэллован, Жак Деви, Лялустер Струан, Летчи и Дэвид Макструан, и Филипп Чейн, и даже Джон Чейн. Данн распомнил, как бушевал в тот вечер отец, кляня предателей и подставные фирмы, и плохой Джоз. Не забыл он, что и сам неоднократно предупреждал отца. Но от его предупреждений отмахнулись. Господи, как мы тогда срамились! Весь Гонконг смеялся над нами. Горн и их шанхайские чужаки помочились на благородный дом с большой высоты. На да. на тот вечер предрешил падение Колина Дайнраса. Именно в тот вечер я понял, что он должен уйти, иначе мы потеряем благородный дом. Я использовал Аластера Струэна. Я помог ему оттеснить отца. Тайбанем пришлось стать Аластеру, пока я не набрался ума и сил, чтобы оттеснить его отца. Да станет ли мне ума сейчас? Не знаю. Теперь Данросс сосредоточился на Квиллоне Горнте, слушая его любезности и расточая ответные, в то время как внутренний голос говорил «Я не забыл Сауториант и то, что нам пришлось пойти на слияние нашей авиалинии с вашей по цене дешевой распродажи и потерять контроль над новой линией, получившей название All-Asia Airways. Не забыто ничего». чего тогда мы проиграли но на этот раз выиграем мы выиграем всё ей богу кейси наблюдала за двумя тайбанями как за чаровные она с первой минуты заметила крыло на горнте узнав его по фотографиям в досье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 Эндрю Гэвелон тут же рассказал ей, кто такой Горнд. Она не стала вдаваться в расспросы, а лишь поинтересовалась у Гэвилана и Линборо-Строна, почему они так шокированы его приходом. И тогда, поскольку оставались только свои, Гэвилан, Девиль и Линборо-Строн, они рассказали Кейси о тех словах, что прозвучали когда-то. «Счастливого Рождества, и в один прекрасный день этот дом будет моим».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 Потом, не говоря ни слова, медленно и очень осторожно, не сводясь с него глаз, обошел я на кругом и вышел. «Зачем этот ублюдок явился сюда сегодня?» — пробормотал Линбор Струэн. «Должно быть что-то важное», — предположил Галаван. «Что именно?» — спросил Линбор. «Что важное?» Кейси посмотрела на него, заметив боковым зрением, как Жак-де-Виль, предупреждающий, помотал головой. И на физиономии Линбора и Гэволона тут же набежала тень. Тем не менее она осведомилась. «Ну, и зачем же Горнт явился сюда?» «Не знаю!» — ответил Гэволон. И она поверила ему. «А они встречались?»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 и ее глаза устремились туда же. Сердце сильно билось. Пенелопа отошла, чтобы поговорить с Клаудией Чень. Через мгновение Данрос поглядел через зал на них. Кейси поняла, что он подает какие-то сигналы Гевелону. Потом он остановил взгляд на ней, и Горнт тоже. Теперь на нее смотрели оба.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 а и у неё затвердели соски, ик взгляды окутывали её всю, раздевая. Но как ни странно, сейчас она не возражала. В её походке чуть заметно прибавилась кошачьей грации. Привет, Тайбань, проговорила она, сделав вид, что ничего не понимает. Вы хотели, чтобы я подошла? Да, тут же ответил он.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 Мистер Чолок, сыранул Чолок из Америки. Она протянула руку, понимая, насколько опасно быть между этими двумя мужчинами. Одно её половину эта опасность грела, другая же кричала: "Господи, что ты здесь делаешь? Я много слышала о вас, мистер Горн". Она стала с довольным ровным звучанием своего голоса, и ей было приятно прикосновение его руки, грубее, чем у Данроса и не такой сильной. Насколько я знаю, Переничичество между вашими фирмами длится уже не одно поколение. Всего три. Первыми сомнительными мелостями строенс был осыпан мой дед, непринуждённо заговорил Горнд. Когда-нибудь я с удовольствием расскажу вам о легенде в нашей версии. Может вам двоим следует выкурить трубку мира, ведь тязязия достаточно велика, в ней хватит места вам обоим, весь мир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 Я лишь хотел поприветствовать его перед уходом, со всей любезностью проговорил он. Надеюсь, ты не в претензии, что я зашёл лишь на несколько минут. С твоего позволения я не останусь на ужин. У меня есть одно срочное дело. Ну ты понимаешь. Конечно, промолвил Данрас. Жаль, что не можешь остаться, добавил он. Лицо мужчин не выражали ничего, но глаза, в них было написано всё: ненависть, ярость, глубина этих чувств поражала. Попросите Ено Данроса показать вам долгую галерею, обратился к ней Горнт. Я слышал, там есть несколько замечательных портретов.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 Я подтвердил официально, что мы можем предложить более выгодные условия, чем Стронс. Перекрыть любое их предложение. Горнт обернулся к Данросу и заговорил чуть резче. «Ен, я хотел сказать тебе лично, что рынок у нас один». «И из-за этого ты и пришел?» «Это одна из причин, а другая?» «Просто захотелось!» «Ты давно знаешь мистера Бартато?» «Месяцев шесть, а что?»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 Вообще-то причина есть и очень веская, отрезал Горн. Возможно, не мистер Бартлетт, не эта леди не понимают, насколько компания Паркон жизненно важна для тебя. Я ещё своим долгом предупредил их лично и тебя, и, конечно, передать свои поздравления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 Данрос рассмеялся, и те несколько человек, что тихонько подслушивали, содрогнулись и заговорили громче, придя в ужас от одной мысли, что Стронс рухнет, и в то же время прикидывая, что это еще за сделка, паркон продавать нам или покупать акции Стронс или Ротвелл Горнт. «А вот этого не дождетесь, — объявил Данрос, — не дождетесь, черт побери, а мне кажется! «Кажется, возможность есть и очень неплохая». Тон Горн-то стал другим. «Во всяком случае, как ты выразился, поживем-увидим». «Да, поживем-увидим. А пока Данра сосекся, увидев смущенно подходившую Клаудию».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 К сожалению, остаться не могу. Вот как. В таком случае. Прошу прощения, я сейчас вернусь. А нас не беспокоить, спокойно проговорил Горн. Мы позаботимся о себе сами. Опять же, прошу простить меня за наводство, Пенелопа. Ты выглядишь великолепно. Просто не меняешься. Она поблагодарила его, и он попрощался. Обрадованная, она направилась к ожидавшей неподалёку Клаудии Чень. "Интересный вы человек", обронила Кейси, "то агрессия, то самооблаяние".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 Так, да скрежите, как завершить эту сделку. Сначала мне нужно знать, чего вы хотите помимо головы Данроса. Ни его голова, ни его смерть, ни что-либо подобное, всё это мне не нужно. Единственное, что мне нужно это кончины их благородного дома и чем скорее, тем лучше. Как только струн сканут в прошлое, Благородным домом станем, Мы... Выражение лица у него сделалось напряжённее. И тогда самые разные призраки Могут спать спокойно. Расскажите о них. Сейчас не время, Сирануш. О, нет. Слишком много враждебных ушей. Я расскажу это только.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 Какой приятный сюрприз. Привет, пул. Мисс Чолок разрешит представить Пола Хэвигела. Пол в настоящее время возглавляет банк Виктория. Боюсь, это временно, мисс Чолок, и только потому, что наш главный управляющий в отпуске по болезни. Через несколько месяцев я ухожу в отставку. К нашему сожалению, пресса выкупил Горнд, а затем представил кейси с остальным леди Джанеттэмбул Смит. Ой, сколько и да, мне за 50. Слушай, дином лицом Ричарду Квану и его жене Майлин. Ричард Кван председатель Хапак, одного из лучших китайских банков в Гонконге. В банковском деле мы все, друзья, соперникими с мисс, за исключением, конечно, Blacks, Авивил Хавегель. Как вы сказали, сэр? Не поняла Кейси. Блэкс. О, у нас так называют банк Лондона, Кантона и Шанхая. Возможно, этот банк покрупнее, чем наш, а основан примерно на месяц раньше, но мы здесь самый лучший банк, мисс Блэкс, работает со мной, пояснил Гордон Кейси. Делают они это очень хорошо. Первоклассные банкиры, второго класса, Квилон Гормт повернулся к Кейси. У нас здесь говорят, что Блэкс состоит из джентльменов, которые стараются быть банкирами, а те, что в банке Виктории это банкиры, которые стараются быть джентльменами. Кейси засмеялся, стальные улыбнулись из вежливости. Вы все только друзья-соперники. Мистер Кван, спросила она. "А да, разве мы станем конкурировать с Black's или банком Victoria?" Приветливо проговорил Ричард Кван, мужчина средних лет небольшого роста, коренастый, черноволосый с проседью. Он свёл непринуждённую улыбку и прекрасно объяснялся по-английски. "Я слышал, Parkon собирается делать инвестиции в Гонконге, мисс Чайлик. Мы хотим осмотреться здесь, мистер Кван." "Ещё ничего не решено, а старалась не обращать внимания на то, что ее имя произносят неправильно. Горнт понизил голос. «Только между нами. Я официально заявил Бартлету и мисс Чолок, что мои условия будут лучше любого предложения Стронс. Плэкс поддерживает меня на сто процентов. У меня налажены дружеские отношения и с другими банкирами». Надеюсь, Паркон взвесит все возможности до того, как возьмёт на себя какие-либо обязательства. — Дома это было бы весьма разумно, — поддержал Хевегил. — Хотя, конечно, Стронс идет по самой короткой дорожке. — Блэкс и большинство в Гонконге вряд ли согласятся с тобой, — возразил Горнт. — Надеюсь, до стычки дело не дойдет, Квиллан, — продолжал Хевегил. — Стронс — наш самый крупный клиент. — В любом случае, мисс Челек, будет хорошо, если здесь появится такая крупная американская компания, как Парконн, — вставил Рич. Черт кван. Хорошо для вас, и хорошо для нас. Надеюсь, условия, которые устроят паркон, будут найдены, если мистеру Барсету потребуется помощь. Банкир протянул свою визитку. Кейси взяла её, открыла шёлковую сумочку и предложила свою с таким же проворством. Несколько визитку у неё было приготовлено для немедленного обмена. В Азии это обязательно и считается хорошим тоном. Китай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 Анаси клась, поражённая внезапно повеевшим холодом, что-нибудь не так? И да и нет, через какое-то мгновение ответил Горнд. Просто первый центральный банк Нью-Йорка здесь не очень популярен. А в чём дело? а не оказались шаурами, презрительно фыркнул Хавигел. Так мы англичане называем мошенников, мисс э, э мисс. Первый центральный банк Нью-Йорка занимался здесь кое-каким бизнесом и до войны, потом э, в середине 40-х они расширили его в то время, как мы в банке Виктория и другие британские компании ещё только приходили в себя после всех потрясений. В 49 вышвырнул Чанка из материка на Тайвань.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 Я не знала, проговорила ошломлённая Кейси. Это была, извините за выражение, банда трусливых ублюдков, дорогая моя, с нескрываемым презрением произнесла леди Джанна. Конечно, не один отот банк смылся, сбежал, но это же были Ну, чего можно ожидать, моя дорогая? Вероятно, лучшего. Леди Жанна Кейси была в ярости, почему, отвечавший за их счёт вице-президент не предупредил их об этом? Возможно, имелись смягчающие обстоятельства. Мистер Хэвигил, займы были значительные? В то время боюсь, очень значительные, да. Этот банк разорил здесь множество серьёзных компаний и людей, причинил много горя и многих лишил репутации.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 Может быть, в первой половине дня? Да-да, конечно. Вы видите, что мы конкурентоспособны, не моргнув глазом, сказал Ричард Кван. В 10:00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 отмила сразу возникшую неприязнь, он может быть полезен. Он хию банк. Благодарю вас, произнесла Кейси с необходимой долей почтения и обратила свой шарм на леди Джанну. Какое прелестное платье, леди Джанна! Платье было отвратительное, как и нитка мелкого жемчуга на той шее этой женщины. О, благодарю вас, моя дорогая. Ваша тоже из Парижа. Да, но не прямо оттуда, а но от бальмена Я купила его в Нью-Йорке. Она улыбнулась сверху вниз жене Ричарда Квана, солидной и хорошо сохранившейся кантонской даме с замысловатой причёской, очень бледной кожей и узкими глазками. На банкирше была огромная роскошная нефритовая подвеска и кольцо с бриллиантом на 7 карат. Приятно было познакомиться, миссис Кван сказала, на прикидывая, сколько всё это может стоить. Мы ищем Линка Барттлета. Вы не видели его? Видели, но уже давно, сообщил Хавигель. Думаю, он прошёл в восточное крыло. Мне кажется, там есть бар. Он был с Адриан, дочерью Данра. Адриан стал такой красивый. пропела леди Жанна. Они замечательно смотрятся вдвоём. Очаровательный мужчина, тут мне стурбардт. А ведь не женат, верно, дорогая? Нет, так же мило ответила Кейси, занося леди Жанну в свой тайный список неприятных людей. Линг не женат. Помните мои слова, его скоро слоб.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 Не подхожу, но всё равно с удовольствием приду. О, прошу прощения, дорогая, я полагал, я пришлю за вами машину. Квилл, он вы остаётесь на ужин? Нет, не могу, у меня срочные дела. Жаль. Улыбнувшись, леди Жанна показала свои плохие зубы. Прошу нас извинить, хочу найти Бардлетта. А потом мне надо уходить. Увидимся в субботу. Горнту взял кейс под и подруку и ушёл прочь. Все смотрели ему вслед. Довольно привлекательно, но но лишено благородства, верно, вынесли вердикт леди Джанна. Чудук. А то среднеевропейское имя, да? «Может, и ближневосточная, Джона, знаете ли, турецкая или что-нибудь в этом роде, возможно, балканская, Хэви голосёкся. О, -о. Ха -ха -ха -ха. понятно, о чём вы. Нет, не думаю, на еврейку она никак не похожа. В наше время разве разберёшь, верно, неужели нельзя было что-то сделать со своим носом?» Блин, все одни хирурги просто творят чудеса, не правда ли? Я даже не обратил внимания. <свы> Вы так считаете? Ричард Кван передал визитку Кейси Женне, которая тут же ознакомилась с ней, и ей в голову сразу пришло то же самое. По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 Ят, когдавила леди Джанна.